Абби Поттерсон, хозяйка шести веселых грузчиков, прислушалась к удаляющимся в шагам своего подручного Боба Глиддери и, строго посмотрев на Лиззи Хексом, продолжила разговор. Лиззи Хексом, Лиззи Хексом, сколько раз я давала тебе возможность избавиться от твоего папаши, уйти из дома и устроиться на хорошее место. Очень часто, мисс... Очень часто, да, и все без толку. С тобой говорить все равно, что с трубой самого большого океанского парохода, который проходит мимо грузчиков. Что вы, мисс? Ведь это была бы неблагодарность, а я вам очень благодарна. Ей богу, мне даже самой совестно, что я так с тобой вожусь. А ведь, наверное, не стало бы возиться, не будь ты так красиво. Ну зачем ты не урод? На этот затруднительный вопрос Лиззи ответила только извиняющимся взглядом. «Однако ты не урод. Значит, нечего и толковать про это. Приходится брать тебя такой, какая ты есть. Я так и делаю. А ты, должно быть, все еще упрямишься». «Не упрямлюсь я, мисс. Что вы?» «По-твоему, это называется твердостью характера?» «Да, мисс. Уж так я решила». «Не было еще на свете упрямца, который сознался бы, что он упрям. Я бы созналась, будь я упряма, но я вспыльчива, а это совсем другое дело. Лизи Хэксом, Лизи Хэксом, подумай хорошенько. Знаешь ли ты самое дурное про своего отца?» «Знаю ли я самое дурное?» «Знаешь ли ты, в чем подозревают твоего отца?» знаешь ли ты какие ходят на его счет слухи Лиза подумала о том чем промышлял каждодневный ее отец и медленно опустила глаза подавленная этой мыслью скажи мне лизе знаешь ты это или нет прошу вас скажите в чем его подозревают мисс нелегко это сказать родной дочери но сказать надо Так вот, некоторые думают, что твой отец помог умереть кое кому из тех, кого нашел в реке. Лизи, услышав о подозрениях, которые она считала ложными, а не о том, что было правдой, и что она боялась услышать, почувствовала такое облегчение, что мисс Поттерсон изумилась, глядя на нее. Лизи быстро подняла глаза, покачала головой и чуть-чуть не засмеялась торжествующе. Плохо знает отца тот, кто так говорит. Уж очень спокойно она к этому относится. Даже чересчур спокойно. А может, может быть, так говорит тот, кто сердит на отца, тот, кто угрожал отцу. Уж не райдер Гутли, мисс. Да, это он. Да, только он и может такое сказать. Он работал вместе с отцом Отец порвал с ним из-за того, что он ограбил живого человека Вот Райдер Гуд мстит ему теперь Отец порвал с ним при мне А Райдергуд очень разозлился А кроме того, мисс обещаете: Обещайте вы никому не передавать Того, что я вам скажу Без самой уважительной причины Обещаю Это было в ту ночь, когда узнали про убийство Гармана-младшего Отец сам же нашел тело чуть повыше моста, а пониже, как раз за мостом, когда мы уже гребли домой, из темноты вынырнул Кут на своей лодке. И сколько раз после того, когда люди столько положили трудов, чтобы найти виновника, и так ничего и не нашли, сколько раз я думала про себя. Уж не ли убил? не нарочно ли он подстроил так, чтобы отец сам нашел это тело, Даже и подумать такое показалось мне тогда нехорошо, как-то бесчеловечно. А теперь, когда он пытается взвалить вину на отца, мне сдается, что все так и было. О, неужели это правда? Неужели это убийство навело меня на такую мысль?